Стараясь ступать как можно тише, ведун пошел по засыпанному свежими гильзами чердаку. Где-то должен был быть спуск, ведь не через куцей же люк они пулеметы и патроны сюда таскали, меняли караульных. Проход должен быть удобным. Вместо лестницы впереди обнаружился большой железный кожух. Сбоку стоял металлический щиток с красной молнией на боку. От него вниз в железную трубу уходил кабель. — А вот и лифт, — понял Середин. — Кажется, есть шанс появиться прямо посреди покоев моего древнего приятеля. Неужели тут нет никакого монтажного лаза? Он раскидал ногой слежавшиеся опилки с одной стороны, с другой, и вскоре действительно обнаружил крышку, пригодную для спуска одного человека. Видно, он лег на живот, сунул под люк косарь, нажал на него, заглянул в образовавшуюся щель. Он сразу узнал двери лифта в покоях Аркаима, мягкое ковровое покрытие. А еще увидел двух послушников, замерзших перед дверью с короткоствольными автоматами в руках. Неприятно. Пока откроешь люк. «Пока спрыгнешь!» Ведун раскрыл сумку, выбрал баночку с сон травой, отсыпал немного на руку, опять отжал люк наверх, сдул порошок в щель, выждал пару секунд, чтобы зелье развеялось, после чего со всей силы рванул крышку на себя, выхватил саблю и с криком «Оружие на пол!» спрыгнул вниз. Тут же развернулся покои были пусты хоть японская сила серединин спрятал свое оружие подобрал автомат охранников вздохнул что же раз основной вариант не прошел придется действовать по запасному где находится пленница с разноцветными глазами спросил он пока не окончилось действие зелья показывайте охранники развернулись Вызвали лифт. Через несколько мгновений дверца открылась. Они втроем вошли внутрь. Олег встал за спинами послушников и для подстраховки приставил автоматы к их затылкам. Только без глупостей. Мне теперь трупам меньше, трупам больше. Больше даже лучше. Кабинка, судя по нажатой кнопке, спустилась на второй этаж. Здесь они прошли по освещенному редкими лампами дневного света коридору с простенькими дверьми по обе стороны. «Здесь!» — указал на одну из комнат послушник. «Лечь на пол лицом вниз!» — приказал Середин и ударом ноги вышиб хлипкую створку. За ней обнаружилась крохотная комнатка с узкой постелью, тумбой и умывальником в углу. Роксолана лежала на полу, рот заклеен скотчем, руки замотаны тем же. Из одежды коротенькая полупрозрачная ночная сорочка и трусики. — Привет! — кинув один из автоматов на тумбу, Олег вспорол косарем скотч на руках и тут же одним рывком сорвал его с губ. — Да мать твоя женщина! Иголки зеленые! Да что здесь творится, «Какого хрена?» «Тихо!» — цикнул на нее ведун. «А то сейчас упыри набегут, снова в куклу замотают». «Где я? Что происходит?» «Ты говорила, что любишь приключения?» «Да? Так вот, радуйся, ты их получила». «Блин!» — она терла языком губы. «И что теперь?» «Теперь?» Уносим ноги. Бегом, бегом. Вниз Олег не сунулся. Там послушники наверняка добивали последних мертвецов, собирали раненых, налаживали новую оборону. А вот наверху было пусто. Бедун с девушкой поднялись на лифте в покое Аркаима. Там Середин поставил под люк журнальный столик. Они выбрались на чердак прошли по карнизу и по мосту к стене, начали спускаться по лестнице. Роксолана, хотя постоянно и ругалась, но делала это шепотом и не проявляла ни малейшего страха перед высотой. Заодно это бедун готов был поставить ей памятник. — Сейчас, — спрыгнул с последних ступеней Олег, — сперва в рощу, а потом к автобусу. Над самым ухом загрохотали автоматы. Пули выбили перед стеной широкий полкруг. «Не так быстро!» Вышел из ворот замка Аркаим в своей роскошной парчевой мантии и тяре с горным хрусталем на лбу, окруженный десятком послушников. «Я же говорил, чужеземец, ты совсем одичал!» Ныне в ходу совсем другое оружие, нежели в дни нашей былой встречи. Еще один шаг, и я прикажу стрелять вам по ногам. — Ты все равно проиграл, — покачал головой Олег. — Нас снимало двадцать телекамер. Сюда мчится полиция. Тебе не удастся нас спрятать. «Ты совсем забыл, чужеземец!» — засмеялся колдун. «Мы стоим на благословенной земле Швейцарии. Здешние законы не менялись с шестнадцатого века. Посему никто из кантонской стражи не имеет права войти в пределы дворянской вотчины Сейчас этим правом...» Почти никто из древних родов не пользуется, но я, граф Левентинский, пожалуй, никакой полиции сегодня к замку не допущу. Может, у вас еще и право первой ночи действует? — Само собой, — признал чародей. — Жаль только, я не могу этим правом воспользоваться. — Слушай, Олег, Спустилась на землю Роксолана. — А почему тут все разговаривают по-русски? — А ты считаешь, это я должен был учить язык своих слуг? Подошел ближе Аркаим, взял ее двумя пальцами за подбородок, повернул лицо в одну сторону, в другую, синий и зеленый. — Неудивительно, что мои ученики ошиблись. Но ты совсем забыл, чужеземец, что я знаю Урсулу в лицо. М да, как мне хотелось тебя убить. Но осторожность подсказывала, что ты можешь оказаться не так прост, как прикидываешься. И вот, бит-то, ты искидрился подсунуть мне вместо рабыни неведомую девку. Это было разумно, разумно. Но я никак не ожидал, что ты за ней вернешься. Кинуть мне жертву-обманку, а потом вместо того, чтобы сбежать с деньгами, разнести за нее половину кантона Твой изощренный разум превосходит мое понимание. Получается, она тебе дорога? «Это хорошо!» «Убери лапы, старый козел!» Отбила его руку девушка и тут же получила звонку и оплеуху. «Чужеземцев кандалы? Бунтарку на крюк!» Распорядился Аркаим. «И уберите останки! Журналисты не полиция! Их не остановят никакие законы!» Нужно придумать правдоподобное объяснение всему этому бедламу. Кандалами оказались наручники, которые продели в старую цепь, вмурованную в подвальную стену. Крюк, наручниками, надетыми на вмурованный в стену крюк. Роксолана очутилась в таком положении, что большая часть ее веса приходилась на запястье. До пола она доставала только кончиками пальцев. Пояс с Олега послушники сняли, но далеко не унесли, бросили, судя по звуку, сразу за порогом. А затем выключили свет и захлопнули тяжелую дверь. «Что происходит?» — спросила в темноте Роксолана. «Ты спрашивала про колдуна, с которым я должен сразиться». Теперь ты с ним знакома. Это он и был. Мне больно. Потерпи. Скоро руки потеряют чувствительность. Какая же ты сволочь. Сам с удобствами разлегся, а мне кожу режет. Ты же колдун. Сделай что-нибудь. У меня руки скованы. И зелья далеко, и оружие. Хрен знает что. Двадцать первый век. В центре Европы оказался на цепи в средневековом замке. Ну ты же любишь приключения. Идиот. Я предупреждал. Не связывайся со мной, будет плохо. Значит, ты это специально подстроил. О, дура? Критин. Псих, слабоумный, гомник, недорезанный мудак подвальный. Налёк отойти не стал и вскоре в подвале надолго повисла тишина. Очень надолго. По ощущениям середина прошло не меньше десяти часов, если и не сутки, прежде чем снова грохнула двери в подвале зажегся свет. Внутрь вошли двое молодых послушников в шелковых рубахах, следом забежали четыре дога, наконец последним спустился сам Аркаим. — Ну как чужеземец отдохнул выспался довольно засмеялся колдун скажи зачем тебе понадобилась целая коробка шоколада люблю сладкое просипел серсерединен пересохшими губами что никак сожрал я сказал всему этому журналистскому отребью что это была рекламная акция ну, в пользу нашего швейцарского шоколада. Тебя там снимали с вертолета, как ты его из участка тащишь. Все спрашивали, что это за коробка. Я показал. Теперь по всем каналам крутят. Вчера по всему свету твоих мертвецов показывали, а нынче мой шоколад. ты — Старый болтун, или покорми нас, раз уж в порубе держишь, или голову отруби. Чего издеваешься? — Ишь, чего удумал, — хмыкнул Аркаим, — голову ему отрубить. — Нет, кто же мне тогда расскажет, куда Урсула спрятана? — У какого окошка сидит господина своего, дожидаючись? Где слезки проливает. Зачем тебе, Урсула? Ведь ты больше не собираешься уничтожать наш мир.